Глава вторая. Той, которая хочет брать от жизни всё. Любовь. Домашнее задание — это не единственная, неотложная вещь. Здравствуй, дорогая. В последнее время ты заметно похорошела и выглядишь такой живой. Видимо, тебе удалось встретить действительно хорошего человека, чему я безумно рада. Надеюсь, вы полюбите друг друга до глубины души и сумеете создать огромное количество приятных воспоминаний. Знаешь, в трактате Конфуция «Лунь-Юй» есть изречение, которое можно интерпретировать как «любить кого-то значит вселять в него жизнь». Если посмотреть этимологию корейских слов «жить», «человек» и «любить», то выяснится их общее происхождение, доказывающее, что человек — существо, которое не может жить без любви. Выходит, что Любовь не только эмоция или романтическое чувство, но и вопрос выживания. Не в любви ли смысл нашей жизни? Не она ли заветная цель нашего пути? Любовь можно назвать фундаментальным человеческим чувством, дорожить кем-то, заботиться и искренне относиться к другому. Оно, наполняя наше сердце, делает реальность более насыщенной и живописной. Любовь становится ценной, высшей движущей силой, которая помогает достигнуть цели, пока мы странствуем в бескрайнем путешествии под названием «жизнь». Любовь, как и домашнее задание, не терпит отлагательства. Любите, пока живы, любите, пока можете. Никогда не неизвестно наверняка, насколько ценным один человек может стать для другого. Оглядываясь назад, могу сказать, что я отдавала себя, любила всем сердцем, и ни о чем не жалела тогда и не жалею сейчас. Но помню и то, как тревожилась и сомневалась, не могла полностью открыться и довериться, а расставание после таких отношений заставляло сожалеть и приносило невыносимую и продолжительную боль. Поэтому нет смысла оглядываться и жалеть. Я недостаточно его любила, нужно было больше стараться. Просто будьте верны своим чувствам пока они в вас живы. Любовь не всегда заканчивается браком. Дорожите всем, что видите, чувствуете и встречаете в своем совместном путешествии. Знайте, даже если чувства, которые казались вечными, закончатся, период вашей любви не будет пустой тратой времени. Если благодаря любимому человеку весна цвела особо пышно, лето казалось жарким и страстным, осень насыщенной, а зима теплой и волшебной — этого достаточно. Представьте себе дерево, долго и одиноко стоящее на лютом зимнем холоде. И вот с наступлением весны на его иссохших безжизненных ветвях незаметно появляются ярко-зеленые листочки. Я чувствовала себя так же. Будь то жаркое лето или теплая весна, в моем израненном сердце стояла морозная зима. Не сосчитать — Сколько бессонных ночей мне пришлось провести в агонии из-за неудавшейся любви. Отчаявшись, я считала, что любовь — это не для меня, но однажды она снова пришла ко мне внезапно, не издав ни единого звука. И как на иссохших ветвях прорастают новые листья, цветок моей любви тоже расцвел вновь. Однако, доченька, перед тем, как полюбить кого-то, сначала постарайся полюбить себя, только научившись этому, ты сможешь делиться чувствами с другими. Любовь к себе — это необходимое условие и основа для того, чтобы не потерять ориентир в мире. Да, расставание может превратить окружающий нас яркий свет любви в беспросветную темноту. В такие моменты любой почувствует себя совершенно ненужным и одиноким. Однако человек, который искренне любит себя, не позволит этим чувствам разрушить его и навредить ему. Тот, кто действительно ценит тебя, будет на твоей стороне, несмотря ни на что. В противном случае, итог один — расставание. Надеюсь, рядом с моей доченькой окажется тот, кто полюбит ее такой, какая она есть, чтобы цветок в ее сердце никогда не завял. Не допускай, чтобы к тебе относились с пренебрежением, как к обычному ненужному сорняку. Я не хочу, чтобы ты тратила свое время на тех, кто легкомысленно относится к вашим отношениям и не дорожит твоим существованием. Даже если кажется, что еще очень много времени в запасе, жизнь короче, чем ты думаешь. А времени на любовь остается еще меньше. Поэтому не отдавай свое прекрасное, сияющее сердце тому, кто не понимает значения отношений и любви. Айкинье — это индийская фраза, которое означает то же самое, что и «я люблю тебя». Но интересно то, что в Хинди нет слова «любовь». Вместо этого используется слово «кин», что означает «понимать». Чтобы любовь была более глубокой и долгой, важно принимать и понимать человека, который проживает совершенно иную жизнь. Поэтому я думаю, что самое важное в любви — желание понять другого. У всех нас разные жизненные пути, и у каждого есть недостатки. Если вы не можете принять минусы своего партнера и ждете, что он изменится и будет соответствовать вашим собственным стандартам, в ваших сердцах, полных любви, неизбежно появится трещина. Запомните, даже если кажется, будто судьба свела вас вместе, это не значит, что ради такой любви не нужно прилагать усилий. Конечно, нет ничего плохого или странного в том, что вы никогда не любили. Но я желаю, чтобы каждый в своей жизни хотя бы раз встретил свою настоящую любовь. Пусть это чувство заставит вас смеяться, плакать, быть счастливыми, пусть оно разбивает сердце и вызывает горькие слезы. Ощутите все эти моменты. Раньше я часто слышала от людей. Жаль, что я не любил больше. Но я никогда не встречалась с фразой, Лучше бы я не влюблялся вовсе. Людям не нужно много для счастья. Они могут чувствовать себя счастливыми, если получают хотя бы капельку любви. Доченька моя, как же я тебя люблю! И ты люби, когда можешь. Люби еще больше. Постскриптум. Когда вы любите кого-то настолько сильно, что готовы пожертвовать всем, это не просто очередная часть вашей жизни, а целая история. Надеюсь, у тебя получится создать прекрасную и долгую историю. Перед тем, как полюбить кого-то, сначала постарайтесь полюбить себя. Брак. Важнее всего сделать свой собственный выбор. Здравствуй, дочка. Сейчас такое время, когда ты и твои друзья все чаще думают о браке, да? Как ты уже знаешь, брак — это не только союз двух человек, любящих друг друга, но и источник трудностей, связанных с практической частью нашей жизни. Это встреча людей, которые живут в разных условиях, часто запертых в собственном мире, за высокой оградой, десятилетиями. Для сравнения возьмем детей, которые попадают в приемные семьи. Разница воспитания неизбежно приведет к различиям практически во всем, от фундаментальных ценностей до мельчайших привычек. Брак несет с собой постоянное раздумья и работу над собой, поэтому иногда в голову приходят мысли. «А нужно ли мне вообще выходить замуж, жениться?» Возможно, вы считаете, что это нормально все отпустить и жить свободно, без обязательств. И будете правы. На самом деле верного ответа нет. Ведь любой выбор имеет свои плюсы и минусы. Выходить замуж, жениться или нет – Это полностью ваш осознанный выбор, основанный на личных ценностях. При вступлении в брак нужно подумать о том, с кем и как вы собираетесь разделить свою жизнь, насколько будете понимать и принимать друг друга, а также о том, как собираетесь планировать будущее поколение и финансы вашей семьи. Лучше, если вы заранее потратите время на обсуждение важных аспектов будущего брака и, наоборот, Если вы решили не вступать в брак, нужно подготовиться к одинокой жизни в старости и учесть возможность материального недостатка, эмоционального голода и проблем со здоровьем. Не так важно, вступать в брак или нет, как то, принесет ли ваш выбор счастье и меньше сожалений в будущем. Говоря об этом, я вспоминаю комментарий к посту молодого человека, писавшего о переживаниях насчет брака. Жизнь подобна бушующему течению реки. Переправиться через нее без вещей будет намного легче, однако вас может захватить стремительный поток. Если же взять с собой камень, несмотря на его тяжесть, вы спасетесь в критический момент и безопасно доберетесь до конца берега. Эту ситуацию можно сравнить с браком и созданием семьи. Признаюсь честно, моя жизнь в браке тоже не всегда казалась радужной и счастливой. Бывало, что тот самый камень, который спасал в трудные моменты, становился непосильной ношей. Но даже в эти моменты камень наделял мое тело и дух силой справиться со сложностями, улыбнуться и идти дальше. Ты — самое дорогое и ценное, что я имею, как и твой папа, который всегда верит в меня и поддерживает. Вы — мой смысл жизни» и никто не способен вас заменить. Я знакома со многими, кто выбрал жизнь без брака. И, по их словам, самое тяжелое, с чем можно столкнуться в старости, — это одиночество. Отсутствие тяжелых камней делает жизнь легче и свободнее, но в то же время мешает чувствовать себя эмоционально защищенным. В книге Майка Макмануса «Живи, заставляя сердце трепетать» явно отражены те аспекты, которые твоя мама считает очень важными для семейной жизни. Автор пишет, «Хороший партнер — это тот, кто искренне тобой восхищается, поддерживает твои стремления и мечты. И наоборот, если он старается искоренить что-то из твоей жизни, такой человек — не лучший вариант. Дело, которое приносит тебе удовольствие здесь и сейчас, и мечта, которую ты стремишься осуществить в будущем, сами по себе делают человека счастливым. Но еще важнее, если рядом с тобой есть тот, кто поддерживает тебя и разделяет с тобой эти мечты. Это именно те принципы, которые были важны для твоей мамы, когда она выходила замуж. Поэтому я надеюсь, что моя дочь тоже внимательно подумает о том, что приоритетно для нее. Повторюсь еще раз, сам брак не так важен, как важно то, с кем ты свяжешь свою жизнь и как будешь ее проживать. Поэтому, если ты задумываешься о свадьбе, подойди внимательнее к выбору партнера, с которым хочешь связать свое будущее. Брак – одно из самых важных решений в жизни. И если позволишь обществу, родителям и возрасту повлиять на твой выбор, ты наверняка пожалеешь об этом. Надеюсь, твои хорошо обдуманные и твердые принципы помогут тебе прийти к лучшему решению. Я люблю тебя, дочка. Помни, мама уважает любой твой выбор. Постскриптум. Твоя жизнь только твоя, и ты не обязана жить по чужим стандартам. Пусть выбранный тобой путь будет наполнен смыслом и принесет тебе только счастье. Не так важно, вступать в брак или нет, как то... Принесет ли ваш выбор счастье и меньше сожалений в будущем? Труд. Мы работаем не только ради денег. Доченька моя, похоже, у тебя сейчас очень много забот. Хочу напомнить, что эйфория от того, что ты наконец смогла найти рабочее место, недолговечна. Дальше ожидается только больше испытаний. Иногда тебе кажется, будто взбираешься на гору, да? Сложные отношения с коллегами, много требований и давления. Ты выкладываешься на максимум, а в ответ получаешь только придирки начальника и сниженную самооценку. Приходится просыпаться рано и задерживаться допоздна, поэтому тело и разум измотаны. В голове непроизвольно возникает рой мыслей. «Хорошо, если бы мои усилия вознаграждались лучше, ведь цены растут с каждым годом» а моя зарплата остается прежней. Даже официальное устройство на работе не дает чувства гарантированной безопасности. Как-то раз на одном из сайтов по трудоустройству мне встретилось исследование о депрессии на рабочем месте. Оказывается, 7 из 10 участников сталкивались с подобной проблемой на работе. Больше всего депрессии были подвержены неопытные сотрудники 20-30 лет, которые еще не успели освоиться в организации. Кажется, действительно так и есть. В одной из недавних новостей появилась статистика о том, что процент увольнений среди нанятых сотрудников, не проработавших и года, равен 30,6%. В доказательство можно привести то, что с недавнего времени увольнение стало трендом, который повлек за собой просто море контента на просторах интернета и совершенно естественно в такой ситуации думать, а действительно ли мне стоит продолжать здесь работать? Доченька, в такие времена важно сохранять холодный ум. Как-то раз я наткнулась на книгу Ким Ины, автора многих популярных песен, где она писала о своем личном опыте. Однажды она стала замечать, что доходы от писательства превышают ее основную зарплату, но она проработала так, еще несколько лет, и только через некоторое время решилась уволиться. Также в одном из исследований выяснилось, что предприниматели, которые открыли свое дело, сочетая работу на другом месте, имели больше шансов на успех, чем безработные. Если пытаться принять сложное решение в моменты, когда эмоции бьют через край, с большой вероятностью вы пожалеете об этом. На самом деле я часто слышала истории от людей, которые ушли с работы без каких-либо планов, после чего остались в замешательстве и не знали, что делать дальше. Один из них однажды поделился тем, что перед устройством на работу ему пришлось выстоять жесткую конкуренцию, и то, что он ушел оттуда, не проработав и года, задело его самолюбие. Этот человек был подавлен из-за того, что не чувствовал своей принадлежности и финансовой удовлетворенности на новом месте, поэтому после нескольких неудач решил сдаться на полпути. Однако теперь сожалеет, что работает в худших условиях, чем раньше. Встречаясь регулярно с такими историями, я решила написать текст, который помог бы людям в таких же ситуациях принять взвешенное решение, о котором они не будут жалеть в будущем. Я помню, как многие откликнулись на него и поделились проблемами, с которыми сами сталкиваются на работе. Так что, если вы подумываете об увольнении, запомните. Нужно иметь четкий план и цель, а не полагаться на эмоции. Конечно, это не значит, что нужно терпеть все страдания, которые взваливает на вас начальство. Есть вещи, с которыми лучше смириться ради собственного выживания и развития, но не стоит впадать в крайности. Да, безусловно, сохранение рабочего места – важный приоритет, но более ценно, не потерять себя. Для этого вам нужно найти время, чтобы взглянуть на свою работу и деятельность объективнее. Попробуйте сначала обдумать все в одиночестве, а потом найдите тех, кто мог бы помочь, выслушать и дать совет. И если вы находитесь под чрезмерным давлением и не удовлетворены рабочим процессом, может самое время попросить о встрече с начальником и рассказать ему о том, что происходит. Но будьте осторожны, Выражайтесь так, чтобы другие смогли понять и откликнуться. Говорите об этом как можно тактичней, и тогда собеседник прислушается. Вы сделаете только хуже, если будете вкладывать слишком много смысла и энергии в свою работу. В один момент вам станет тяжело работать по заданной вами же планке, и может возникнуть вероятность потерять место в компании. Работа, конечно же, занимает одно из важных мест в вашей жизни, но не главное. Так что относитесь к ней ответственно, но не позволяйте достижениям и успеху заставить вас потерять баланс. Выделяйте время на то, чтобы подумать о собственных приоритетах и чувствах. Не расстраивайтесь из-за своих недостатков и неопытности. Просто взбодритесь и поблагодарите себя за те старания, которые прилагаете сейчас. Только сохраняя свою целостность за пределами рабочего места, можно в течение долгого времени продуктивно заниматься делом. Поэтому, если вы хотите укрепить ваше физическое тело и силу духа, необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Доченька, послушай. Да, кажется, что люди каждый день ходят на работу за тем, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Но в действительности, Мы делаем это не только ради денег. Работая, мы знакомимся и выстраиваем связи, получаем ценный опыт, достигаем маленьких, а иногда и крупных успехов. Все это позволяет чувствовать ценность жизни. Даже если сейчас ты занимаешься не тем, чем хочешь, знай, что нынешняя работа поможет обеспечить финансовую безопасность и разовьет те необходимые навыки для будущей профессии, о которой ты мечтаешь. Чем бы мы ни занимались, просто стараться ради лучшей жизни это уже замечательно и заслуживает одобрения. Да, иногда на работе будут случаться неудачи, принося с собой чувство полной бесполезности, но не нужно из-за этого глубоко печалиться. Люблю тебя, дочка. Порой повседневность кажется трудной и невыносимой, но я надеюсь, что она превратится в ценный опыт, который подарит силы, и научит находить хотя бы крошечную значимость для твоей жизни. Постскриптум. Помни, как же замечательно иметь возможность зарабатывать на жизнь. И знай, ты справляешься с этим отлично. Безусловно, работа – важный приоритет, но более ценно – сберечь себя. Смерть. Помни. Ты можешь это остановить. Моя доченька, бывает невыносимо тяжело, когда приходится сталкиваться со смертью. Смириться с внезапным отсутствием человека, который еще не так давно смеялся вместе с вами, безумно больно и трудно любому из нас. Будут дни, когда ты не сможешь спокойно спать, охваченная мыслями о том, как бесполезно и бессмысленно наше существование. Жизнь и смерть. Как бы мы ни были заняты поиском своего предназначения и как бы ни стремились вперед, эти слова всегда словно огромная стена, заставляющая застыть на месте. На протяжении всей жизни придется часто сталкиваться с новостями о том, что кто-то внезапно покинул этот мир. Неожиданные смерти окружают нас повсюду. Можно привести в пример ужасную трагедию парома Сиволь, которая навсегда останется в нашей памяти или новости о крушении многоэтажного здания в Кванджу, в которое, казалось, невозможно было поверить. Даже сейчас, каждый день, коронавирус забирает по несколько тысяч человеческих жизней, не говоря уже о других страшных происшествиях и многочисленных авариях. Такое встречается не только в новостных статьях. Твоя мама тоже переживала подобное. Когда мне было 20 лет, я была потрясена и переполнена чувством утраты, наблюдая за тем, как умирают близкие, друзья и коллеги по работе. Потеря тех, кто был частью моей жизни, а также грусть и страдания тех, кто оставался, причиняли мне нестерпимую боль. Крайне тяжело примириться со смертью дорогих людей, с которыми вы лучшие моменты вашей жизни. Однако не хочется, чтобы каждая смерть воспринималась как просто время для скорби запомнить то, что оставил для нас человек, ушедший на небеса, это лучшее, что мы можем для него сделать. Несмотря на то, что с момента катастрофы парома Сиволь прошло уже много времени, многие люди по-прежнему ежегодно посещают мемориалы по всей стране, чтобы почтить память умерших. В одном интервью некая девушка, вспоминая тот страшный день, рассказала, «Ужасно осознавать» что тогда мне было столько же лет, сколько и жертвам катастрофы. Но у меня есть возможность сдать наступающие экзамены. А у них нет. Думаю, отчасти причиной того, что ученики не смогли сделать ничего для своего спасения, было воспитание. Мы всегда должны поступать так, как говорят взрослые. У меня есть цель – стать учителем, который даст возможность ученикам думать и размышлять о жизни в школе, где их учат только тому, чтобы быть лучше других. Катастрофа крушения парома Сиволь потрясла общество. После нее школьники, ровесники жертв, глубоко разочаровались в своей стране, а их доверие к окружению сильно пошатнулось. Это несчастье натолкнуло людей на обсуждение социальных проблем и пробудило стремление изменить существующее общество. Меня охватывало чувство глубокой вины перед теми ребятами, которые называя себя поколением «Сиволь», решительно твердили о том, что они станут другими взрослыми и не допустят повторения подобных ужасов. Я благодарна за то, что молодые люди в нашей стране, чьи голоса еще не набрали силу, осмелились высказаться о необходимости менять направление развития корейского общества. Для меня это тоже значимо, ведь подобное может случиться с каждым из нас, Вдруг все те люди погибли первыми вместо нас? Их смерть подняла тревогу в сердцах каждого, чтобы мы не позволили повториться подобным катастрофам. Кажется, только после смерти человека приходит осознание, насколько ценна жизнь и как важно прожить ее осмысленно. У знаменитого русского писателя и мыслителя Льва Толстого более чем в 90 произведениях встречается фраза «мимента мори» или «Помни о смерти». Проведя всю жизнь в размышлениях о том, как жить, однажды он сказал так. «Настоящая жизнь в том, чтобы становиться лучше, побеждать свое тело силою духа, приближаться к Богу. Это не делается само собой. Для этого нужно усилие. И это усилие дает радость». Толстой рассматривал смерть как часть процесса обучения и просветления, самопознания и личностного роста, а не как нечто, о чем нужно беспокоиться и чего нужно бояться, томясь в ожидании. Доченька моя, я надеюсь, у тебя получится стать хорошим взрослым, и ты внесешь свой вклад в создание лучшего общества. Очень люблю тебя. Спасибо за то, что пришла в мою жизнь и дышишь вместе со мной. по Постскриптум. Все умирают. Кто-то раньше, кто-то позднее. Главное, не дайте смерти поглотить вас. Из анимационного мультфильма «Принцесса Мононоки». Давайте запомним то, что они хотели оставить после себя. Служение. Мы живем не только ради себя и своей семьи. Сейчас, такое трудное время, все чаще можно услышать трогательные истории о том, как кто-то протягивает руку помощи другим. Ты ведь тоже их встречал? Всегда приятно читать о том, что простые люди, ведущие скромную жизнь, жертвуют деньги тем, кто оказался в большой беде. Всем известно, жить, оставаясь человеком и помогая другим – это великая ценность. В Гарварде был проведен интересный эксперимент. Студенты-медики решили проверить, как изменится иммунитет организма после участия в волонтерской деятельности. Результаты оказались вполне ожидаемыми. Стало заметно значительное повышение уровня иммунитета по сравнению с тем, когда они не занимались волонтерством. Но затем произошло кое-что более удивительное. На этот раз испытуемых попросили прочитать биографию матери Терезы, которая всю свою жизнь посвятила служению бедным, детям и больным. Проверив иммунитет тем же способом после выполненного задания, исследователи выяснили, что прочтение биографии заставило иммунную систему работать активнее. Гарвардские ученые дали этому феномену название «эффект Терезы». Разве не удивительно, что даже лишь наблюдая за тем, как кто-то делает добрые дела, мы начинаем чувствовать себя намного лучше? Выходит, помощь другим — имеет огромный смысл для жизни человека. Однажды твоя тетя произнесла фразу, которая засела у меня глубоко в сердце. Мы живем не только для себя и своей семьи. Всегда есть человек, который нуждается в нашей помощи. Я всегда думала, что хоть я и не могу позволить себе отдавать многое, но я всегда должна делиться с семьей и окружающими тем малым, что имею, Однако иногда кажется, будто я предаю себя, всячески придумывая отговорки, чтобы избежать волонтерской деятельности, словно это какое-то домашнее задание. На самом деле нужно всего лишь найти время и желание, чтобы, наконец, начать шевелиться. Твоя тетя говорила своим младшим братьям и сестрам, что мы должны не только зарабатывать себе на жизнь, но и отдавать что-то нуждающимся». С тех пор я регулярно жертвую небольшие суммы денег на благотворительность, и именно тогда началась моя волонтерская деятельность. Меня очень вдохновило то, что многие люди, несмотря на занятость, регулярно занимались благотворительностью и раз в месяц отдавали по несколько десятков тысяч вон. Поэтому, скопив необходимую сумму в течение года, я решила спонсировать производство угольных брикетов и самостоятельно разносить их нуждающимся по домам. Во время подготовки и проведения мероприятия было много ярких моментов. Сначала я решила написать в интернет-кафе, в котором когда-то активно участвовала сама, просьбу объединиться ради благой цели помочь нуждающимся. К моему удивлению, всего за один день количество желающих превысило число свободных мест. Были и те, кто не мог приехать лично, но очень хотел отправить деньги. Видя все это, я решила объяснить ситуацию владельцу интернет-кафе, и мне удалось официально открыть счет для пожертвований. Только представь, доченька, люди, которые никогда даже не видели моего лица лично, доверились и внесли деньги. Некоторые прислали нам перчатки и дезинфицирующие средства для рук, чтобы использовать их при развозе брикетов. Другие в день проведения мероприятия принесли закуски, такие как кимбаб, соевое молоко и мандарины. В итоге удалось собрать около 30 волонтеров, которые в течение двух часов заботливо разносили угольные брикеты в дома тех, кто оказался в трудном положении. Я испытывала радость от того, как выступали капельки пота на их лицах и сверкали улыбки, пока они так усердно работали в зимнюю стужу. Благодаря этому мероприятие прошло и в следующем году. Я чудесно провела время с людьми, чьи сердца согревали все вокруг. Бывают моменты, когда вы, одержимая гонкой жизни, двигаетесь только вперед, но вдруг останавливаетесь и задаетесь вопросом. В чем смысл и ценность жизни, к которой я так стремлюсь? Кажется, это не то, чего я действительно хочу. В это время попробуйте поделиться с кем-то другим. Жизнь дается только один раз, и то, какой она будет, зависит только от ваших действий. Если делиться хотя бы частичкой своего сердца ради счастья нас всех, то вместе и сообща нам удастся наполнить жизнь смыслом. Самые прекрасные слова после «Я тебя люблю», «Я тебе помогу». Конечно, каждый имеет свои представления о ценности жизни. Для твоей мамы главной ценностью является счастье находиться в согласии с самой собой и с другими. Говоря о служении, мы подразумеваем стремление помочь другим, но на самом деле так мы спасаем себя. Больше всего пользы от вашей доброты получаете вы сами. Если смотреть на слово «помощь» в таком ключе, оно уже не будет казаться сложным домашним заданием. «Пусть ты не можешь сделать что-то великое, просто осмотрись вокруг». Даже сейчас рядом множество возможностей сделать маленькое, но важное для кого-то добро. Всего один шажок может приблизить тебя к настоящему счастью. Я надеюсь, со временем ты поймешь, что заставляет тебя сиять, и будешь жить, стремясь к этому яркому свету. Доченька, люблю тебя. Запомни, делиться — значит приумножать свое счастье. Постскриптум. Конечно, материальное благополучие очень важно, но более ценно — жить с богатой духовной энергией, которая учит делиться с другими. Протянуть руку другому — значит спасти себя. Недопонимание. Встать на место другого значит помочь себе. Вставь на место другого человека, ты получаешь наибольшую выгоду для себя. Дочка, Ты, наверное, часто испытывала разочарование и обиду на меня. Уверена, иногда у тебя в голове всплывали вопросы. Почему мама так говорит, даже не разобравшись в том, что я чувствую? Ты не понимала, почему даже в собственной семье, члены которой, казалось бы, должны больше всех на свете любить и стараться понять тебя, происходит обратное. На протяжении всей жизни ты будешь сталкиваться с моментами, когда будет казаться, что отношения – это самая запутанная вещь на свете. Однажды священник написал историю об отце и сыне, который переехал в столицу, чтобы исполнить свою мечту стать актером театра. В один из дней он пришел к отцу и попросил помочь с оплатой залога за квартиру. «Какое еще актерство? Лучше бы устроился на работу, зарабатывал деньги и кормил семью». «Твои друзья уже давно в счастливом браке, купили жилье и воспитывают детей, а ты что?» Отец был охвачен гневом и не сумел спокойно донести свои мысли. Сын не смог ничего ответить. В итоге ему ничего не оставалось, как, опустив плечи, развернуться и покинуть дом. Отец понял, что совершил глупость слишком поздно. Его охватили чувства опустошенности и печали, пока он смотрел на отдалявшуюся спину своего ребенка. Когда сын приехал в Сеул, он отправил отцу сообщение. «Папа, я больше никогда не буду тебя искать. Спасибо за все». Отец был настолько потрясен словами сына, что неоднократно звонил и писал ему, но так и не получил ответа. На самом деле, в тот день его слова совершенно противоречили чувствам. Он прекрасно знал, о выдающихся способностях сына и очень гордился им за успехи в учебе и проявление лидерских качеств еще в раннем возрасте. Отец был рад, что его ребенок поступил в университет и получал стипендию. И не сильно возражал, когда сын сказал, что после выпуска хочет заниматься актерством, хоть оно и не имело ничего общего с его специальностью. Отец верил в то, что чем бы ни занялся его сын, он сделает это хорошо. Однако, несмотря на доверие и любовь, было дело, о котором он не мог ему рассказать. Отец — владелец компании, которая работает на субподряде у крупной строительной фирмы, но главный подрядчик недавно обанкротился и оставил его с огромным долгом. А потом наступил дефолт. Сын приехал еще до ухудшения ситуации. Семья тоже не знала об этом. Отец хотел обо всем рассказать, но упустил подходящий момент, и теперь его ребенок отвернулся от него и оборвал всякую связь. «Давайте попробуем встать на место сына». Любой бы подумал, что отец предал мечты собственного ребенка. Однако сын даже не мог представить, что его отец находится в еще более ужасном положении. Удивительно, но подобные ситуации происходят довольно часто. Несмотря на то, что люди любят и доверяют друг другу, бывает сложно выразить свои искренние чувства и донести мысли должным образом. Так и закончилась эта история об отце, который остался жить со своими сожалениями. По прочтении рассказа возникает лишь чувство грусти. Как было бы здорово, если бы все закончилось по-другому. Если бы только отец с сыном попробовали дать себе шанс поговорить еще раз. Кто знает? Может, они смогли бы понять искреннее намерения друг друга. Недопонимание удалось бы разрешить, после чего наступил бы хэппи-энд. Даже если вам не удастся разрешить все разногласия, то сам факт попытки выслушать и понять точку зрения другого человека уже имеет большой смысл. По крайней мере, вы знаете, что сделали все, что в ваших силах, и ни о чем не жалеете. В моих отношениях тоже происходили неожиданные болезненные события. Это очень обидно и грустно, особенно когда речь идет о человеке, с которым вы когда-то были настолько близки, что общались ежедневно, а теперь вам даже неловко спросить, как у него дела. Жаль, что из-за секундного недопонимания хорошие отношения обречены остаться в прошлом. В те моменты я пыталась поставить себя на чужое место, чтобы понять, почему они сделали такой выбор. Тогда мне становилось легче принять случившееся. Конечно, легче сказать, чем сделать. Но если вы постараетесь посмотреть на вещи со стороны другого человека, то обнаружите, что от недопонимания до понимания всего один шаг. Гёте однажды сказал, «Суть жизни в том, чтобы понимать других». Мне кажется, эта цитата стоит того, чтобы задуматься. Может показаться, что встать на место другого человека — это усилие, которое ты делаешь ради этого человека, однако наибольшую выгоду получишь ты сама. Понимание точки зрения собеседника полностью в твоих интересах. Придерживаясь такого мышления, ты сможешь лучше чувствовать окружающих и жить в гармонии с самой собой. Это поможет расширить твое сознание и поменять представление о человеке и мире. Люблю тебя, доченька. Помни: вставь на место другого человека, ты получаешь наибольшую выгоду для себя. Постскриптум: Каждый скрывает внутри себя то, что не видно снаружи. Кажется, что встать на чужое место усилия ради другого человека. Но в первую очередь мы делаем это ради самих себя. Предрассудки Самое сложное — сломать свои предубеждения. Однажды в сильный шторм случилась катастрофа. Затонул круизный лайнер. На спасательной шлюпке оставалось только одно место. В тот день мужчина оставил свою жену на лайнере, а сам залез в шлюпку. Женщина, оставшаяся на борту, что-то крикнула своему мужу. «Что же она ему сказала?» Вопрос учителя вызвал ажиотаж среди учеников. Многие ответили, что жена проклинала мужа за то, что он выбрал спасение собственной жизни и сел в шлюпку один. «Дочь, ты тоже так думаешь?» В разгар суматохи один из учеников поднял руку и сказал, «Учитель, я думаю, она крикнула мужу, чтобы он позаботился об их ребенке». Учитель удивился и спросил, «Ты уже слышал эту историю?» Ребенок отрицательно повертел головой и ответил. «Так сказала моя мама отцу, когда умирала». Учитель растрогался, закончил историю и добавил. Жена погибла на утонувшем корабле, а муж, заменив дочери мать, вложил всего себя в ее воспитание. Прошли годы, ребенок вырос, отца тоже не стало. Разбирая его вещи, дочка нашла дневниковые записи. Она наткнулась на записи о том дне. В них говорилось, что отец не мог бросить жену одну и хотел умереть вместе с ней. Но из-за дочери не осмелился это сделать. Ему очень жаль, что пришлось оставить свою любимую на борту в пучине бушующей морской стихии. Женщина уже тогда тяжело болела, поэтому по ее просьбе муж сел в шлюпку и спас свою жизнь. Теперь, зная правду, вы можете взглянуть на историю еще раз. Есть и другой занимательный случай, который сломает ваши предубеждения. Речь пойдет о работе художника Питера Рубенса «Отцелюбие римлянки. Римское милосердие». На этой картине старик со связанными руками сосет грудь молодой девушки. Можно подумать, будто старик проявляет нездоровое влечение к героине, годящейся ему в дочери. Картина вызвала споры о том, является ли она искусством или порнографией. В действительности за ней кроется достигающая глубины сердца история. Старик на полотне был борцом за свободу и независимость пуэрто рика а женщина – его дочерью. Диктаторское правительство приказало повесить старика, наказав не давать ему еды до приведения приговора в исполнение. Дочь – Желая видеть последние часы жизни своего отца, решила отправиться в тюрьму. Когда женщина, недавно ставшая матерью, увидела его, исхудавшего, она без колебаний разрешила ему выпить свое молоко. Так это полотно стало олицетворением великой любви, преданности и патриотизма отца и дочери. Пуэрториканцы, знающие историю картины, с гордостью называют ее произведением искусства с народной душой а люди, которые видят ее впервые, сразу осуждают, но, узнав смысл, искренне проникаются. Люди часто совершают ошибки, высказываясь о чем-то на основе внешней оболочки. Мы смотрим на человека или ситуацию и не пытаемся задуматься о том, что за этим скрывается. Иногда такие ошибочные суждения не только вредят вам, но и причиняют боль другому. Многие поспешили осудить мужа за то, что он оставил жену, а сам занял единственное место, которое оставалось на спасательной шлюпке. Столкнись вы с опытом ученика, который дал правильный ответ, или будь у вас привычка обдумывать перед тем, как судить, вы бы смогли увидеть больше, чем то, что первым бросается в глаза. Такие люди не спешат опрометчиво судить о том, что видят перед собой. Существует изречение, означающее Внешний облик ни о чем не говорит. Высока вероятность того, что реальность, которую вы видите, не является истиной. Поэтому нужно быть осторожным и не выносить суждения на основе только того, что перед вами. Ведь часто из-за наших поверхностных наблюдений мы упускаем ту самую правду, которая скрыта внутри. Будьте особенно осторожны с тем, чтобы ваше поспешное суждение не превратились в личное обвинение. Часто люди прибегают к подобному в интернет-пространстве, пользуясь анонимностью. Они бездумно стучат по клавиатуре, придерживаясь своей правды и не учитывая того, что их выводы могут оказаться искаженной информацией или лишь предубеждением. Это чистой воды преступления. Да, правда когда-нибудь раскроется, но кто и как, компенсирует жертвам ошибочных суждений их страдания. На протяжении всей жизни будут происходить события, наполненные переплетением противоречий, добром и злом, истиной и ложью. Поэтому иногда сложно судить только по тому, что видишь перед собой. Всегда помни о том, что брошенный бездумно камень может убить невинную лягушку, так же, как и наши опрометчивые слова и действия могут причинить боль и страдания другому человеку, а иногда даже сломать чью-то жизнь. Повторяя себе это каждый раз, ты будешь внимательнее к той правде, что скрыто внутри. Мне тоже разбивали сердце и причиняли боль люди, которые бездумно судили, основываясь только на том, что видят. Но я думаю, это к лучшему, ведь так я научилась относиться с пониманием и смирением к тем, кто меня окружает. Когда такие ситуации стали частью моей работы, ко мне пришло осознание, что мир не заканчивается только тем, что видят мои глаза. Это осознание помогло мне смиренно встречать вещи и события, что появляются на жизненном пути. Если мы сможем уважать различия и многообразие друг друга, отличать правду от лжи и быть гибкими в своем мышлении, мир станет более комфортным и приятным местом для жизни». Люблю свою доченьку. Помни, все, что ты видишь и во что веришь, не всегда является истиной. Постскриптум. Говорят, что самая страшная тюрьма в мире — это наши мысли, а самая непробиваемая стена — это наши предубеждения. Надеюсь, ты сломаешь свои предрассудки и будешь смотреть на людей и мир с открытым сердцем. Помни. Все, что ты видишь и во что веришь, не всегда является истиной. Письмо. Буквы — это самое сильное оружие. Доченька, помнишь, ты часто спрашивала, как у меня получается постоянно что-то писать? Люди, начиная со школы, пишут рефераты, в институте составляют портфолио, а на работе заняты отчетами. Но многие говорят, что каждый раз, когда они смотрят на пустой лист, ничего не приходит в голову. Мама такая же. Мне приходится писать множество разных текстов, но иногда это все еще трудно и пугает. Однако есть причина, по которой я ни за что не откажусь от писательства. Я всегда чувствовала огромную силу текстов. А если говорить точнее, ту подлинную искренность, которая в них заложена. Тексты твоей мамы то в меньшей, то в большей степени имели влияние на людей, трогая их сердца. Это и оказало воздействие на мою жизнь. Все это благодаря писательству. Вы можете себя спрашивать, зачем мне хорошо писать, ведь я не мечтаю стать писателем. Но уже прошли те времена, когда письмом занимались только авторы и профессионалы. В моем детстве издание книг и писательства относилась только к узкому кругу людей. Но все изменилось. Сейчас мы живем в мире, где каждый пишет и должен писать постоянно. Люди все меньше общаются лицом к лицу, предпочитая переписку в интернете. И дальше будет также. Письмо — основа общения в интернете. Писательство — это умение выражать и передавать свои мысли через текст. Научившись этому, ты откроешь перед собой новые возможности. В один момент придет осознание, что твои собственные искренние тексты стали несоизмеримой наградой и достижением. Доктор Робин Уорд из Гарварда задал 1600 выпускникам университета вопрос. Какой самый важный навык в вашей работе после окончания университета? Вам, наверное, любопытно, что сказали самые великие умы мира, Ожидаемо было услышать что-то типа лидерство, креативность, коммуникабельность. Но, к большому удивлению, 90% респондентов на первое место поставили навык письма. Они сказали, что это самая важная часть их работы, которая требует постоянного совершенствования. Так почему же все так много внимания уделяют именно письму? Писательство — это главным образом — способ организовывать и выражать свои мысли. Поэтому оно требует высокоразвитого мышления и концентрации. Чтобы писать тексты, необходимо иметь собственный взгляд на мир. Ведь письмо — отражение ваших личных размышлений. Говорят, что этот процесс естественным образом развивает критическое мышление, логику, креативность и многое другое. Для тех, кому предстоит встать на ступеньку выше в социальной жизни и проявить себя, писательство окажется самым верным способом сформировать собственную базу знаний и стать настоящим профессионалом в своей области. Кроме того, оно помогает развивать индивидуальность. Выражение себя на листе бумаги не только наталкивает на переосмысление собственных минусов и недостатков, но и заставляет размышлять и глубже понять мир, и самого себя. Ты спросишь, как же научиться хорошо писать? Биолог Чарльз Дарвин, объясняя происхождение человечества, назвал три вида деятельности, свойственных человеческой культуре. Пивоварение — брюин, выпечка — бейкин и письмо — райтин. Все эти процессы неизменно объединяют выдержка и созревание. Это то, чего можно достичь только после долгих тренировок, проб и ошибок, а также упорного труда. Поэтому писательство требует особых усилий и кропотливой практики. Говорят, что ежедневное письмо хотя бы по 10 минут заставляет вас думать, и именно благодаря этому стабильному процессу люди могут научиться хорошо писать. На самом деле нет никакого секрета. Чем больше входных — input, данных, тем больше выходных output. Единственный способ стать хорошим писателем — взять за привычку много читать, смотреть и записывать. Неважно о чем, просто пиши все, что приходит в голову. Отмечай на листке бумаги все, что видишь и чувствуешь. Это поможет в будущем искусно выражать себя через текст. «Любовь моя, верь, что привычка писать станет ниточкой, что приведет тебя» к интеллектуальному и личностному росту. Постскриптум. Речь и письмо отражают жизнь человека. Я хочу, чтобы ты не жила мыслями, а стала той, кто записывает мысли и живет тем, что пишет. Умение грамотно излагать свои мысли в письменном виде открывает перед тобой множество новых возможностей. Недостатки. Любую нехватку можно восполнить. «Моя милая девочка, сегодня ты пришла домой такая поникшая. Наверное, что-то стряслось? Утром ты так радовалась, что пойдешь поздравлять подругу по университету с удачным устройством на работу. Но сейчас твое расстроенное лицо заставляет меня беспокоиться. Помню, как несколько дней назад ты с завистью мне рассказывала, что ее родители — уважаемые специалисты» поэтому она может позволить себе жить припеваючи, при этом хорошо учиться и пользуется успехом у противоположного пола. Да, такое бывает. Все мы испытываем зависть и чувствуем, как падает самооценка, когда видим людей, которые имеют больше и выглядят лучше, чем мы. И не имеет значения, будь то родственник или друг. В словаре слово «недостаток» объясняется как отсутствие или нужда в том, что должно быть. Обычно оно используется в негативном смысле, но на самом деле иногда недостаток становится источником роста и успеха. Да, временами отсутствие чего-то укрепляет вас, но бывает, что оно разрушает и заставляет застыть на месте. Недостаток становится стимулом к саморазвитию, наталкивает человека на осознание и принятие тех трудных ситуаций, в которые он попадает. Таким образом мы закаляемся и двигаемся вперед. И наоборот, если вы не в силах признать свою неполноценность и избегаете работы с ней, то у вас никогда не получится от нее освободиться. В итоге, если так продолжится, вы опуститесь на колени не в силах противиться собственным недостаткам. И надолго погрязнете в чувстве самобичевания, из которого будет крайне сложно выбраться. В жизни наступают моменты, когда вы сравниваете себя с другими и ощущаете ничтожность, из-за чего психологически изнуряете сами себя. Каждый человек в тот или иной момент испытывает подобное, независимо от того, каким удивительным он кажется окружающим. Ведь в мире не существует идеальных людей. Поэтому не стоит завидовать или расстраиваться, когда вы смотрите на окружающих. Жизнь других не ваша. У них, как и у вас, имеются свои недостатки. Вопрос только в том, насколько глубоко они засели внутри вас и почему возникли. В мире множество людей, которые, преодолевая свои недостатки, стали самодостаточными во многих отношениях. Наверное, все слышали истории о людях с лишним весом, которые через дисциплину и самоконтроль смогли добиться спортивного тела и начать вести активный образ жизни. Это результат упорного труда, борьбы с собственными комплексами и рисками для здоровья. Подобные истории можно найти почти в любом книжном магазине. Существует множество книг-бестселлеров о депрессии и других сложных ситуациях. Все они написаны людьми, которые признали свои недостатки, и решили говорить о них открыто. «У твоей мамы тоже есть подобная история. В моей жизни было много случаев, когда я чувствовала себя неполноценной, будь на то какая-то незначительная причина или что-то посерьезнее. В детстве я была исключительно тихим ребенком и очень часто пряталась в своем мирке, что делало меня все менее разговорчивой. И вот однажды я задумалась, что так можно прожить до конца своих дней». «Нет, моя жизнь слишком ценна, и я не хочу тратить ее впустую». С этими мыслями я начала работу над тем, чтобы компенсировать то, чего мне не хватало. Недостатки лежали на душе, словно тяжкий груз, но именно они подтолкнули меня к тому, чтобы стать лучше и быть более искренней с самой собой. Они также развили во мне гибкость, научили ставить себя на место других и понимать их позицию. Точно так же недостатки стали для меня топливом для развития, ценным вложением и ресурсом для мечтаний. Их отсутствие, возможно, не заставило бы прилагать столько усилий и осознать так много вещей. Оглядываясь назад, я понимаю, что те сложные периоды моей жизни оставили не только след страданий и боли. У цветка лотоса существует второе название – чистое и невинное сердце. Он растет в вылистой воде и питается ее грязевыми отходами, однако вырастает ослепительно красивым бутоном. Лотос всю свою жизнь проводит в грязи, но при этом дает без изъяна крупные, чистые и ароматные цветы. Более того, его красота не просто радует глаз, но и служит очищающим фильтром для мутной воды, в которой он растет. По этой причине Джудон – Ученый из китайской династии Северная Сун в аналектах любви назвал цветок лотоса великим среди цветов, ведь он обладает характером воина, который даже перед самым сильным штормом безмятежно держится на плаву. Люди, словно лотосы, тоже способны превращать посланные им испытания в источник смысла и мотивации, а не зацикливаться на их минусах. Помни, секрет заключается в том, как ты воспринимаешь недостатки и куда направляешь силы. А чтобы твои минусы стали отправной точкой роста, не стоит сравнивать себя с другими. Ты сама решаешь, куда направить свои усилия. Да, я понимаю, это сложно. Но я уверена, что пройдя путь переосмысления, ты достигнешь свободной жизни и будешь с улыбкой парить на крыльях собственного счастья. Люблю мою доченьку. Надеюсь, ты не будешь расстраиваться из-за своих недостатков и используешь их для роста и личного развития. Постскриптум. Закрашивайте блеклые пробелы своими любимыми цветами. Просто наблюдая за этим процессом, вы уже становитесь лучше, чем были вчера. Сделай недостатки ценным ресурсом для собственного роста. Чтение. Наконец, я смогла понять людей. Одна из маленьких библиотек в моем районе сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Для меня привычка читать важнее, чем диплом Гарварда. Компьютер не смог полностью заменить мне чтение. В итоге мой выбор остановился на книгах. Эта цитата принадлежит всемирно известному Биллу Гейтсу. «Ты можешь думать, что отсутствие книг в твоей жизни не делает ее хуже» и, возможно, никак на нее не повлияет. Но, доченька, послушай то, что я тебе расскажу. Чтение изменило мою жизнь и оказало большое влияние на меня. Я не преувеличу, если скажу, что огромную долю жизненной мудрости дали мне именно книги. Для меня чтение стало мощным источником перемен. Оно повлияло на разные аспекты моей жизни. Помогло мне стать более открытой, брать лидерство на различных встречах в свои руки, способствовало моему быстрому повышению и признанию среди коллег. Также книги научили меня жить так, как я хочу, и поступать, как считаю нужным. Здорово, что не надо ехать куда-то далеко, чтобы послушать истории умных и успешных людей о том, как обрести жизненную мудрость. Все это я получила из книг. Конечно, очень важно видеть суть самостоятельно и учиться на собственном жизненном опыте. Однако книги позволяют нам почерпнуть много мудрости и информации из старых рук, тем самым избавляют нас от множества проб и ошибок. Сказать честно, мои первые 20 лет жизни, называемые «золотыми годами», были далеко не лучшими. После того, как мне не удалось поступить в университет, я надолго и глубоко погрузилась в разочарование. Эта первая серьезная неудача разрушила игравшее во мне самолюбие и загнала меня в глубокую темную пещеру. Со стороны все видели только хорошее, будто ничего не происходит. Однако реальность тогда была для меня беспросветным тоннелем, которому, казалось, не было конца. В то время чтение стало для твоей мамы источником утешения и силы помогло ей благополучно выбраться из этого бесконечного тоннеля и стать сильнее. Во времена, когда я страдала после расставания, сборник поэта Рюши Хва, «Люби так, словно тебе никогда не было больно» стал моим утешением. А прочитав книгу «И Хэ Ин» как цветок, благоухающий словами, я задумалась о том, что хочу создавать такие же прекрасные тексты. Будучи руководителем и лидером на рабочем месте, я старалась стать такой же, как человек из книги «И. Джонсон. Теплая харизма». Я до сих пор помню тот радостный момент, когда один из коллег сказал, что словосочетание «теплая харизма» отлично меня описывает. Кроме того, книги всегда поддерживали твою маму, когда она была напугана или опечалена смертью близких ей людей. Однажды твоя мама даже не могла представить, что пойдет на собрание незнакомых людей, но в итоге стала руководителем книжного клуба. И даже в этом деле, воплощать идеи в реальность, ей помогали именно книги. За те драгоценные годы я встретила огромное количество людей и узнала многое об их жизни и мыслях, которые порой разительно отличались от моих собственных. Если подумать, то многие из них читали книги всю жизнь, однако были и те, кто не особо фанател от чтения – но осознавал важность и полезность книг. Однажды некто спросил, что самое важное мы получаем из книг. И кто-то ответил, с их помощью я, наконец, стал понимать людей. Лучше понимая окружающих, мы начинаем иначе смотреть на них и мир в целом. Это способно изменить всю вашу жизнь. Поэтому самый большой подарок, который твоя мама получила от чтения — Это умение лучше понимать других. Можно с уверенностью сказать, что знания и мудрость, которые мы черпаем из книг, имеют огромную значимость. Если книгам найдется место в твоей жизни, они наполнят ее еще большей ценностью. Люблю тебя, моя дорогая. Я всегда буду поддерживать мою доченьку, чтобы ты прожила такую жизнь, о которой можно написать книгу. Постскриптум. В моменты, когда ты почувствуешь, что брошена всеми и осталась совершенно одна в этом мире, книги станут твоим лучшим другом и верным учителем. Огромную долю жизненной мудрости дали мне именно книги.